Василиса Лисина, Адриана Дари. Тайна генерала или заколдованный цветок. Глава первая. «И какую из принцесс вы выберете?» В ошеломлении я замерла, не поверив своим ушам. Принц Азурит, тот, с кем мы переписывались долгие полгода, кто заверял, что любит меня, обещал сделать предложение, нагло врал. Он, оказывается, еще раз думал, кого выбрать, Меня или сестру. А ведь буквально миг назад я была на седьмом небе от счастья, что мы наконец-то встретились. Долгое время я думала, что это невозможно. Ведь правящую семью соседнего королевства никогда не приглашали на праздник цветения. И вот теперь, в ожидании случайной встречи в саду, я собирала букет и услышала это... безобразие. Подобрав платье, я подкралась поближе к кустам, разделявшим нас. Сквозь ветки я даже могла видеть Азурита. Вроде все те же бездонно-синие глаза, в которые я с любовью вглядывалась на его портрете, но сколько в них цинизма и холодности. Похоже, что Розелиту. Ты сам видел, отношения короля к младшей и старшей отличаются, что подтвердило информацию от разведки. Я ахнула и поспешила закрыть рот рукой, чтобы меня случайно не услышали. Вопреки надеждам он произнес не мое имя. Как он может всерьез раздумывать о сестре, когда даже не знал ее до приезда в замок? А как же наши чувства, наша переписка? Все ложь? — Согласен, монарх явно любит ее больше, — ответил заискивающий голос. — Украшения, ткань, количество личных служанок — всего у младшей больше. Бессердечный принц продолжил рассуждать о привилегиях Розелиты. — Что? Она младше, и, конечно, опекают ее больше. По крайней мере, мне всегда хотелось так думать. Сердце стучало быстро, рвано. Я никак не могла поверить в происходящее. Да, у Агаты осталась одна личная служанка. Всех остальных распорядились отослать, чтобы не тратить деньги на жалование. Слова Азурита казались нелепицей. Но отпустят ли король-младшую замуж первой? У невидимого собеседника возникли сомнения. Любимая дочь, еще и младшая. Если же жениться на Агате, которая уже давненько в брачном возрасте, и увести ее с глаз долой в империю, Галит оценит услугу. Нет, класс, Думай стратегически. Любая из принцесс принесет нам мир. Но привилегии, о которых мы с тобой говорили, король согласится дать лишь для любимой дочери. Ему не будет все равно, как она поживает и через принцессу Розелиту я смогу склонить его к правильным решениям». Холодные расчетливые рассуждения Азурита были совсем не похожи на его письма. «Но как вы объясните все принцессе Агате? Она же явно в плену вашего очарования». «Да, меня этот вопрос тоже интересовал». Грудь стискивала обида, я жаждала объяснений. «Это та еще головная боль. Я поручил писать все письма слуге». «А тот имел неосторожность рассказать об этом при генерале Рододендроне!» — раздраженно хмыкнул Азурит. «Да как он мог? А что, генерал?» «Генерал он...» — принц кашлянул. «Скажем так, воспользовался моим расположением и выпросил право писать принцессе от моего лица. Ему показалось это затея забавной. И с того дня с Агатой переписывался именно он. «О, дух волшебства! Мне писал тот самый Рододендрон?» Образ сурового генерала, принесшего нам долгожданную победу и избавление от троллей, не совпадал с тем образом, что я знала по письмам. По слухам, он был холодным и безжалостным, немногословным и грубым. В письмах же я видела справедливого мужчину, осознающего ответственность, что лежала на его плечах. Не бесчувственного, но прямого. «О, неужели герою войны интересны такие интрижки?» — удивленно протянул собеседник принца. — Видимо. Он обещал передать мне все письма, но мы никак не можем встретиться наедине, а я даже не знаю, о чем они писали друг другу. Я бы предпочел не пересекаться с Агатой, пока не встречусь с генералом. Иначе правда может раскрыться. — Ужасная оказия, цикнул Подхалим. — Оказия? Думаю, это называется не так. Я сжала кулаки от обиды и почувствовала укол от шипорозы в ладонь. Совсем забыла про цветы в руках. — Ничего. Главное, что письма от ты, нанятая служанка благополучно передала вместе с копиями моих писем. Слава духам, в переписку с этой принцессой никто не влезал. — Так он писал одновременно нам обеим? И обеим не сам? Праведный гнев бушевал в сердце, из-за возмущения не хватало воздуха. Я не выдержала. — Подлец! — вышла из кустов и размахнувшись несколько раз, ударила принца недособранным букетом. Он только перевел удивленный взгляд на меня и так и остался стоять, не двинувшись. На его ухе повисла веточка розы, к колбу прилипли светло-розовые лепестки, а на щеке начала проступать красная полоса. Внешний вид принца и выражение его лица доставляло неописуемое наслаждение. Подумав, я ударила еще несколько раз а потом кинула в него остатки лысых стеблей. Подхалим, стоящий рядом, аккуратно смахнул с плеча принца листочек, как будто это была основная проблема. «Думайте стратегически, принц. Теперь вам не нужно утруждать себя с объяснениями. С вами уже все понятно. Негодяй!» Высоко подняв подбородок, бросила ему я. И я развернулась и быстро зашагала к тропинке. Когда добралась до нее и поспешила к замку, до меня донеслись отдаленные голоса. «Что ж, хорошо, что проблема с принцессой теперь решена». Подхалим решил сгладить ситуацию. «Заткнись», — процедил принц. Я закрыла уши и побежала быстрее. Плевать, как это выглядело со стороны. И я настолько погрузилась в свои страдания, что не заметила мужчину, идущего по дорожке навстречу врезалась в его широкую грудь, не удержалась и поняла, что падаю.